Глава 18 Надо сменить обстановку для сегодняшней сессии. Это Хелен придумала. Вчера мы разговаривали по телефону, и я рассказал ей о том, какую засаду мне устроил американец Паулой, которая всюду сует свой нос. Хелен сочла произошедшее весьма забавным и сказала, что из этого получится отличная история. Все, что угодно ради хорошей книги. Так она всегда говорит. Я пригласил ее в Кавенгрин, чтобы она своими глазами увидела отель и оценила обстановку. Подумал, что это поможет ей при редактировании книги, но она ответила, что слишком занята. Какие-то бумажки, формы нужно заполнить, что-то такое. Я не стал расспрашивать. Фиона с удовольствием согласилась найти для меня местечко в саду Кавенгрина. Чувствуешь себя странно, возвращаясь сюда. Последний раз я был здесь. Тот день, когда нам всем, наконец, разрешили уйти, ну, большинству из нас. С тех пор прошло несколько месяцев, и хотя я тут больше не работаю, Кавен Грин навсегда останется для меня вторым домом. Вид отеля и подъездной дорожки навеял множество приятных воспоминаний. Мне никогда не надоест любоваться этой красотой. Ведь не надоело же за пятьдесят с лишним лет. Даже после всего, что случилось, это по-прежнему мой Кавенгрин. Когда я приехал, то заметил, что у входа в отель царит неразбериха. Фиона встретила меня с распростертыми объятиями и вручила мне бокал апельсинового сока. Я почувствовал себя как гость и понял, что именно этого Фиона и добивалась. Но разве она не прелесть? Я указал на строительные леса вокруг главной арки перед входом в отель. «Вывеску меняют», — вздохнула Фиона. Я знал, что так и случится, Хотя не говорил вам об этом. В глубине души я надеялся, что этого все-таки удастся избежать. Кавенгрин официально перешел во владение к американцам, и те дали ему новое название — Так как в последнее время название отеля не раз мелькало в новостях, решили провести ребрендинг. Фиона сказала, что отель не испытывает недостатков в постояльцах, но вместо обычных клиентов теперь номера бронируют охотники за привидениями и люди с нездоровыми пристрастиями. Что за странное хобби — посещать место, где кого-то убили? Новую вывеску пока прислонили к кузову грузовика. Мне пришлось наклонить голову на бок, чтобы прочитать надпись. Фиона закатила глаза и недовольно фыркнула. — сегодняшнего дня отель называется «Лаванда». — По-моему, красиво. Американцы расставили таракотовые горшки с лавандой вдоль подъездной дорожки и перед отелем. — Должен признать, выглядит очаровательно. Хотя, конечно, сущий ужас для аллергиков. Тем не менее, для меня это место всегда будет Кавенгрином, И я не собираюсь называть его по-новому в книге. Сбивает с толку, да и просто как-то неправильно. Название не единственное, что здесь изменилось. Большинство сотрудников тоже новые. Американцы оставили только Фиону и кухонный персонал. Фиона хихикнула, рассказывая об этом. Она удивилась, так как американцу Дэйву знатно досталось от нее, пока отель был закрыт. Он сказал, что она «жесть какая крутая», добавив «прямо как я», что Фиона сочла весьма оскорбительным. Она согласилась остаться только потому, что ей существенно повысили зарплату. Но она отметила, что теперь, когда персонал сменился, исчезла душа отеля. Сейчас тут процентов даже не здешние, нахмурившись, сказала Фиона. Только и слышно, лондонцев или американцев. Никто не ни словечко с Йоркширским выговором не скажет, разве что я до да кухня. Все в отеле изменилось. Теперь мой старый рабочий стол заслоняют штуки, которые Фиона назвала сенсорными терминалами, и я заметил, как мужчина нажимает пальцем на один из них чтобы открыть карту местных пабов. Цветов на ресепшене стало еще больше, они искусно подобраны. Изменилась и форма дворецких. Раньше они сновали по отелю в классических костюмах темно-синего цвета с белыми рубашками, а теперь щеголяют в льняных нарядах светло-лавандового оттенка. Выглядит форма так, будто они работают в приюте для душевнобольных, но, похоже, это соответствует американскому стилю. С моей стороны, некрасиво их осуждать. Но в Лаванде нет того лоска, свойственного пятизвездочному отелю, который был в Кавенгрине. Вот я и высказался. Фиона повела меня в сад, как я и просил. Несмотря на все, что здесь произошло, я по-прежнему люблю Кавенгрин. Фиона поставила столик с зонтиком для защиты от солнца. Она принесла кувшин воды со льдом и дольками апельсина, а еще тарелку с помидорами, моцареллой и базиликом, большую часть которых я уже съел. Светит солнце, легкий ветерок колышет деревья, и на душе спокойно. Свежеиспеченные садовники хлопочут, обрезая веточки с внешней стороны лабиринта. Признаться, я не до конца представлял себе, каково мне будет вновь посетить это место. Уезжал из отеля измотанным, измученным, точно оцепеневшим. Но благодаря Фионе я почувствовал себя желанным гостем и расслабился. Несмотря на все трагические события, я провел здесь 50 счастливых лет. Не стоит забывать об этом. Хелен решила, что хорошо бы поработать над книгой именно здесь, чтобы переключиться. Думаю, это неплохая идея. Конечно, большую часть истории, которую раньше я просто держал у себя в голове, я уже наговорил на диктофон, затронув такие ключевые моменты, как смерть Алика и упомянув, что меня подозревали в убийстве. Но скоро придется описывать весьма напряженные события. В Кавенгрине я вновь почувствовал прилив сил и теперь готов приступить к рассказу. Я просто сижу в саду. И ко мне тут же возвращаются воспоминания. Возможно, вам интересно, почему я предпочел расположиться именно здесь, а не в каком-нибудь более уединенном местечке. Но сад сыграл важную роль в продолжении этой истории. В саду пахнет свежескошенной травой и лавандой. Но в тот вечер на третью ночь так не было. Когда мы с мистером Потсом вернулись в номер, он опустился на диван и низко склонил голову. Он сказал, что полиция решила снова включить Wi-Fi, чтобы успокоить расстроенных гостей, которые тревожились все больше и больше. Пресса уже пронюхала произошедшем, так что скрывать это дальше не было смысла. Супруга мистера Потса прислала сообщение. Она злилась, что он до сих пор не вернулся домой и не понимала, почему. Вполне справедливо. Наверное, со стороны это выглядело весьма странно. Полиция удерживала сотрудников и постояльцев в отеле, откуда в мешке для трупов вынесли даже не одного, а целых двух человек. Мистер потс по-видимому, опоздал на футбольный матч сына, а парень ведь забил победный гол. У меня нет детей, и я не мог сказать, что понимаю, каково это — пропустить важные события из их детства но я заверил, что впереди его ждет немало моментов, свидетелем коих он станет. Мистер Потц так и не заметил ноутбук, который я положил на кровать. Наконец, после того, как я его поторопил, он отправился в душ. Я сел на стул рядом с кроватью и с опаской взглянул на ноутбук. Не раз видел, как люди в отеле ими пользуются, но никогда сам не пробовал. Я придвинулся к устройству и первым делом поднял крышку, если это так называется. Аппарат зажужжал и заскрежетал, а потом на экране появилось изображение скалистого пейзажа, похожее где-то в Шотландии. Тут вылезло небольшое окошко, запрашивая пароль. О такой загвоздке я и не подумал. Неужели олег что-то скрывал? Как бы то ни было, то, что для ноутбука требовался пароль, еще больше возбудило мое любопытство. Про книгу мне было известно. А что там с другими заметками? Алик говорил, что часто описывает разговоры с людьми или какие-то события на случай, если захочет использовать эти моменты в работе. Он упомянул обо мне, так что, возможно, и за другими сотрудниками отеля он наблюдал и тоже это зафиксировал. Наверное, я хватался за соломинку, но в то время ноутбук казался единственной надеждой. Услышав, что в душе перестала литься вода, я захлопнул ноутбук и засунул его под кровать. Я пока еще не был готов делиться своим открытием с мистером Потцем. Надо было обдумать, правильно ли я поступаю, скрывая от полиции компьютер. Около трех часов ночи я проснулся от голосов, которые раздавались на нашей террасе. Я встал и выглянул из-за занавески, и впрямь на улице кто-то ругался. Оба в гостиничных халатах. Пришлось слегка прищуриться, чтобы разглядеть фигуры в темноте. Судя по приглушенным возгласам, это были женщины. Сначала я рассмотрел светлые кудряшки Оливии, а потом узнал ее мать Сью даму невысокого роста с песклявым голосом. Оливии приходилось то и дело шикать на нее, так как та говорила все громче. Я взглянул на мистера Потца, который уже спал богатырским сном на диване. Затем осторожно приоткрыл дверь на террасу, ровно настолько, чтобы слышать, о чем говорят женщины. «Никто не должен знать», — громко прошептала Оливия. «Просто скажи мне правду, Оливия!» — настаивала мать. «Я тебе помогу!» Она схватила дочь за руки, но та только отмахнулась. «Мама, это не я!» «Но ты же понимаешь, что выглядит это все не очень!» «Да, мам!» — прошепела Оливия. «Я прекрасно понимаю, как это выглядит!» «Оливия, давай я помогу!» — настаивала Сью. «Не надо мне помогать!» «Сказала же я ни при чем!» Вот и все, что мне удалось уловить, прежде чем они ушли в сад. Я смотрел, как они бродили взад и вперед по лужайке, и, судя по резким жестам, все еще спорили. В голове пронеслось столько мыслей. Я уверен, что и вам на ум сейчас пришло немало вариантов. Я всегда подозревал сотрудников отеля, даже мистера Потца, а с ним за компанию и пьяницу Алика, хотя до того, как он умер... Я больше склонялся в его сторону, но никогда не думал о Боливии. Потом я вспомнил, что гости жаловались на то, что молодые шумно провели первую брачную ночь. Значит, она находилась в номере в половину двенадцатого и в два часа ночи. Но до того момента, как я нашел тело, прошло немало времени. И неизвестно, где она была. Что скрывает? — Новоиспеченная жена. — Я должен был выяснить, и, полагаю, вам тоже не терпится это узнать. Утром я сообщил мистеру Потцу о том, что видел и слышал. Я выложил ему все почти сразу, как только он открыл глаза. Бедняга совсем оторопел. А я с трех часов ночи ждал, чтобы рассказать ему. Мистер Потц потер лицо, пытаясь переварить полученную информацию. — Кофе. — выдохнул он в ответ. В кофе, который я ему сделал, он налил немного бренди. Это меня расстроило. Нужно было, чтобы мистер Поттс помог мне разобраться в услышанном и взломать ноутбук. И Если он напьется, никакого толку от него не будет. Однако он взрослый человек, да к тому же мой начальник. Так что я не мог ему воспрепятствовать. Первый же глоток, казалось, привел его в чувство, и он попросил меня повторить все, что я ему только что сказал, но чуть медленнее. Я начал с ноутбука. Он не разделил моего оптимизма по поводу того, что мы угадаем пароль человека, с которым были едва знакомы, и, в отличие от меня, он не удивился, что потребовался пароль. Я считал это верным признаком того, что Алекс что-то скрывает. Но мистер Потт сказал мне, что люди обычно защищают свои устройства паролем с целью сохранить конфиденциальность данных. Затем я рассказал ему об Оливии и ее матери. Мистер Пот согласился, что разговор звучал подозрительно, но ведь это ничего не доказывает. Оглядываясь назад, я понимаю, что он не так сильно, как я, стремился найти убийцу Бруно. Его совсем одолели демоны, с которыми он боролся в своей голове. Нет, конечно, в помощи он не отказал, но просто мне не помешало бы больше вовлеченности с его стороны. Тем не менее, именно он предложил пока что держать то, что мы узнали при себе. Я согласился, что это разумно. Если бы мы пришли к детективу Раджу с жалкими кусочками головоломки, то только пуще разозлили бы его. Он и так уже тонул в вопросах. По-моему, очень нуждался в нашей поддержке. Иначе кто знает? Возможно, мы бы и по сей день торчали бы в отеле. Мы с мистером Потсом целый час просидели перед ноутбуком, подбирая пароль. Алек, неверно, «Шотландия» — неверно, «Кельты» — неверно, «Рейнджеры» — неверно, «Писатель» — неверно, пароль 1, 2, 3. Мы быстро исчерпали всевозможные варианты. Когда мало что знаешь о человеке, угадать его пароль в миллион раз сложнее. Я обычно просто ставлю дату своего рождения. Правда, после того, как я вам это рассказал, мне придется его поменять. Мистер Потца сообщение о неправильно введенном пароле весьма раздосадовали. Он счел все это занятие бессмысленным, заметив, что даже если нам и удастся залезть в ноутбук, шансы найти что-то важное близкие к нулю. Получается, оставалось лишь ждать, пока ответы сами придут к нам. И скажу вам прямо, Черт с два бы я стал сидеть, сложа руки. Даже не верится. Только что ко мне подошли двое постояльцев отеля и засыпали вопросами об убийстве. Сказали, что узнали меня по фото в газете и недоумевали, почему я сижу в саду, разговаривая сам с собой. Я не стал рассказывать им о книге, чтобы не рисковать. Пусть считают меня чокнутым». Лишь бы американец Дейв не разнюхал, что я замышляю. Один из постояльцев, мужчина, держал в руке бутылку красного вина, потягивая напиток из бокала. Он спросил, виделся ли я с убийцей в тюрьме. Я ответил, что нет, пока нет. Другая гостья, женщина с красными от вина зубами, спросила: планирую ли я сниматься в американском документальном кино. Неужели до гостей Кавенгрина. Уже дошли слухи о фильме американца Дейва. Стараясь говорить непринужденно, я спросила, откуда они узнали об этом. Съемки идут прямо сейчас, мы видели в вестибюле. Неужто человеку нельзя посидеть спокойно с диктофоном и поесть помидоры? Конечно, не об этом я подумал первым делом, поняв, что, вероятно, мое занятие вскоре прервут. Однако для книги это звучит даже забавно. Тут как по заказу появился американец Дэйв. «Гектор, друг мой, ты-то нам и нужен! Надо поговорить!» Американец Дэйв направился ко мне через лужайку. За ним следовала съемочная группа, а дальше по траве неслась взволнованная Фиона, переставляя ноги настолько быстро, насколько позволяли каблуки. «Я понятия не имела, что сегодня здесь будут съемки», — извиняющимся тоном произнесла она. «Фиона сказала, что ты пишешь книгу. Подумать только!» Американец Дейв жевал жвачку, яростно двигая челюстями. Увидев, как она перекатывается у него во рту, я схватился за живот. Никогда в жизни я не жевал жвачку. И меня больше всего раздражает, когда люди это делают, особенно во время разговора. «Конечно, я не ждал от американца Дэйва хороших манер. В наших краях он как бельмо на глазу». «Нет!» — начала Фиона. «Я просто сказала, что к Гектору обратился издатель с просьбой написать книгу». Фиона поморщилась и сконфуженно посмотрела на меня, широко раскрыв глаза. И я понял, как она жалеет, что проговорилась. Одними губами она прошептала «Прости», глядя на меня через плечо американца Дэйва. Камера была направлена прямо на меня, поэтому я напомнил команде «Американца Дэйва», что не давал разрешения ни на съемку, ни на то, чтобы мое лицо как-то замазывали с целью скрыть мою личность. Они продолжали снимать и, полагаю, тем самым пытались вывести меня из себя, чтобы я бросился на камеру. Отличный бы кадр получился. Но вместо этого я начал собирать вещи. Я так и не успел добраться до той части истории, которую хотел рассказать. Но нет смысла продолжать, пока этот дурак пляшет вокруг меня с камерами и орет. «А кто тебе разрешил тут сидеть? Здесь место для гостей, которые денежки платят», — ухмыльнулся американец Дэйв, с дерзким видом вскинув голову в ковбойской шляпе. «Я его сюда позвала», — твердо произнесла Фиона. «Правда?» Американец Дэйв взял салфетку со стола, и выплюнул в нее жвачку, а потом положил салфетку обратно так, чтобы я ее видел. «При всем уважении, мистер Харроу, ты не заплатил за проживание, а Феона не имеет права приглашать людей, которые не платят, во внутреннее помещение отеля. Так что попрошу уйти». «Только представьте себе, он меня выгнал. Этот козел проклятой Янки вышвырнул меня из Кавенгрина». Я записываю это сейчас из машины. Чертов недотепа все еще наблюдает за мной из окон лавандовых тарелок, а оператор так и снимает. Я же их вижу. Вот чего они хотят. Довести старика до белого коленя и поглядеть, что он будет делать. Отличное шоу получится. Просто позорище. Велел охране выпроводить меня за двери. И вишенка на торте, он приказал мне не появляться в отеле. Навсегда запретил приходить в лаванду. Все еще торчит там. Решил меня прогнать. Ладно, я ухожу, ухожу. Надо сжать руль. Раз, два, три, скотина. Мотай назад в свою Америку, свинья. Не могу поверить, что еду по этой дороге в последний раз. Последний раз проезжаю через эти ворота. Дайте мне еще раз взглянуть на него. Какой же все-таки красивый отель. Прошу прощения за все эти стенания. Я и забыл, что вы еще здесь. Не то чтобы прямо здесь, но где-то там. Диктофон лежит на пассажирском сиденье, так что, похоже, вам предстоит проделать путь обратно вместе со мной в коттедж. И тебе, Хелен. Честно говоря, у меня просто нет слов. «Кавенгрин» так много значит для меня. Отель стал для меня защитой, оградив от ужасов, с которыми я сталкивался дома. «Кавенгрин» показал мне, что в мире есть добро. Дольше, чем кто бы то ни был другой, я наблюдал, как люди заходили и выходили из отеля, и ни на секунду не мог представить, что однажды меня прогонят и велят никогда не возвращаться. Надеюсь, что семья Кавенгрин прочтет эту книгу и поймет, что их некогда прекрасный отель угодил в лапы настоящего чудовища. Стыд и позор. Черт, ну какой же позор? Закончим на этом, Хелен. Если потом услышишь на записи какое-нибудь бормотание, то это не для чужих ушей. Я за рулем не могу выключить диктофон. Ох, Кавенгрин.